Энциклопедия растений Азалия Название — Азалия Род — Рододандрон Семейство — Вересковое Народные названия Альпийская роза — багульник Белое крыло — Душистый прутик Стихия — Огонь Планета — Марс, Меркурий, Сатурн Магические свойства Очищение пространства, наполнение позитивной энергией, отражение магических атак. Самые ранние описания растения обычно либо указывают на пользу, которую оно может принести, либо представляют собой попытку как-то его классифицировать. Азалия — исключение. Первое же упоминание о ней отражает тёмную силу этого прекрасного растения. Древнегреческий полководец и историк Синофон Тафинский в своих записях рассказал, как его армия сделала привал на пантийских холмах, где воины отравились горным мёдом, который нашли неподалёку. У большинства из них наблюдались явные признаки наркотического отравления. Пленей-старший, который через несколько веков разбирал его записи, предположил, что причиной отравления был мёд, полученный от цветов одного из видов азалии, которая как раз росла на пантийских холмах. Как показали дальнейшие исследования, в нектаре, пыльце, а также стеблях и листьях азалии действительно содержится гликозид-андромедотоксин, который относится к нейротоксинам. Он обладает способностью вначале возбуждать, а затем угнетать нервную систему. Отравление такими видами нейротоксинов может не только вызвать тяжёлую интоксикацию, но и привести к летальному исходу. Легенды про сумасшедший мёд, который ядовит даже для пчёл, сопровождает азалию в каждой местности, где она растёт. В некоторых регионах такой мёд даже производят специально, в небольших дозах он считается лекарством. Однако употреблять его самостоятельно, без контроля специалиста, не рекомендуется. Но отравиться можно не только мёдом азалии, даже аромат цветов способен вызвать опьянение, если его концентрация в воздухе окажется слишком высокой. Так что относиться к азалии нужно чрезвычайно серьёзно. Помимо ядовитого токсина, в листьях азалии содержится ещё множество компонентов, включая рутин, танин, аскорбиновую кислоту и другие вещества, которые считаются целебными. Жители горных районов, склоны которых покрыты азалиями, с детства приучают к напитку из её листьев и бутонов. В итоге они славятся долголетием, причём до преклонного возраста сохраняют отменное здоровье и бодрость. А теперь давайте разберёмся с названием. Мы часто по привычке называем азалиями растения, которые на самом деле ими не являются. В своё время великий Карл Ленней разделил азалии и рододендроны. Позже все они были отнесены к одному роду рододендронов. Но не все рододендроны, а азалии. Так называются только некоторые их сорта и виды. До сих пор путаница с названиями вызывает бурные дискуссии как среди специалистов, так и среди любителей. Ботаникам пока что удается решать эту проблему более или менее мирно, но не исключено, что в дальнейшем этот вопрос еще будет подвергаться пересмотру. В наше время азалия — это не научное название, а скорее народное, собирательное, часто в просторечии применяемое ко всем рододендронам. И все рододендроны, и азалии в частности, входят в большое семейство вересковых, одно из самых многочисленных и распространенных в растительном царстве нашей планеты. Рододендрон означает «розовое дерево» или «дерево роз». Энергетика растения действительно имеет много общего с розами, да и внешние цветы азалии, такие же яркие и разнообразные, и скрывают в себе множество тайн. Большинство из них касаются не только химического состава, который довольно сложен, но и той невидимой части, которую часто называют энергетической. Помимо солнечного света, который все растения поглощают и перерабатывают, Каждая из них обязательно несёт ещё энергию того или иного небесного тела. Солнце проявляется в азалии яркими живыми цветами и блестящими листьями. Энергия, излучаемая цветами, способствует активации творческого начала, если уметь правильно настроиться на волну цветущего растения. Лёгкий аромат азалии способствует очищению ментального плана, помогает сконцентрироваться и сосредоточиться на творческих задачах. Но он должен быть ненавязчивым. Сильный аромат может дать совсем другой эффект, причём довольно опасный. Помимо Солнца, в азалии проявлены Меркурий, Сатурн и Марс. Каждый из них вносит дополнительные качества в основную энергетику растения. Марс придаёт скорость и силу, помогает не затягивать начало работы. Сатурн помогает всё структурировать и выделять главное — А вибрации Меркурия в азалии способны перерабатывать энергию негативных мыслей во что-то позитивное. Несмотря на свою ядовитость, азалия считается растением-донором, которая помогает очищать окружающее пространство и приводить любую энергетику в порядок. Но эти ее качества раскрываются, если она растет на открытых пространствах. В доме держать азалию не рекомендуется, несмотря на ее большую популярность во всем мире. В качестве комнатного растения это очень сложный цветок.